Глава тридцать пятая Начало светать. Взошло солнце. Станции стали попадаться реже. Роскошная растительность исчезла. Исчезли и шикарные виллы. Ни пальм, ни апельсинных и лимонных деревьев. Исчезли и горы. Ехали по луговой равнине, Залитые еще кое-где весенней водой. Деревца попадались только изредка, и то какие-то убогие, чуть начинающие распускаться. Не видать было и народа на полях, только то там, то сям бродили валы по лугу. Вместо вил показались развалины каменных строений, груды строительного мусора и щебня. Местность была совсем неприглядная, даже местами пустые убогая, болотистая, поросшая голым северным кустарником. «Боже мой, уж в Рим мы едем? Не завезли ли нас в другое какое-нибудь место вместо Италии?» — тревожилась Глафира Семеновна, рассматривая окрестности, обращаясь к своим спутникам. «Не знаю, матушка, ничего не знаю», — отвечал Николай Иванович. «Ты путеводительница». «Нет, я к тому, что... Где же апельсины деревья?» «Какие тут апельсинные деревья? Вся местность на новгородскую губернию смахивает. Он верба по канавам растет». «Вот это будет, если нас в другое место завезли». «А в какую местность нас могут, кроме Италии, завести спрашивал Конурин. «Да уж и ума не приложу» разводил руками Глафира Семёновна Спросить не у кого. Не понимают, не отвечают, махают головами. — Э да все равно, после Монте-Карло этой самой я готов ехать хоть к туркам, — сказал Конурин. — Мухуедане неверные, а уж, наверное, так не ограбят, как ограбили нас в Монте-Карле и Ницце. Остановились на полустанке. Опять продажа вина щянти в красивеньких бутылочках. Гарсон в куртке и зеленом переднике совал в окна чашки с кофе на подносе, булки. Толпился народ в шляпах с широкими полями и галдел. — Судя по шляпам, мы в Италии. Да и по-итальянски болтают, — проговорила Глафера Семеновна. — Нет, мы в Италии. Только уж на апельсины это царство все вокруг нисколько не похоже. Она высунулась из окна и кричала, никому особенно не обращаясь. — Сеньор, Ром, уэ Ром, Ромэ Луананкор. — Рома? — переспросил гарсон с подносом чашек с кофе на плече. И, махнув рукой по направлению, куда стоял паровоз, забормотал что-то по-итальянски. — Нет, в Рим едем. Слава богу, не спутались, обратилась Глафера Семёновна к мужу Юканурину. Но от чего же дорога-то такая неприглядная? Снова тронулись в путь. Развалины зданий начали попадаться чаще, виднелись полуразрушенные арки, обсыпавшиеся каменные галереи, повитые плющом. Словно Мамай с войском прошел. Вот какое местоположение! — заметил Конурин, смотря в окно. В купе, наконец, влез кондуктор и стал отбирать билеты. «Ром — Ром? — спросила Глафира Семёновна Рома, Рома! — закивал он головой. — Слава Богу! Подъезжаем! А только и местность же вдали виднелся громадный город с множеством куполов церквей развалины направо и налево дороги стояли уже шпалеры вот и крытый железнодорожный двор куда они въехали Как в муравейнике кишил народ, и между ними бросалось в глаза множество католических монахов в черных одеждах, в коричневых, в белых, в синих, в шляпах и в капюшонах. — Рим! Рим! По попам вижу! — воскликнул Николай Иванович. — Вон сколько ксензов! Поезд остановился. Глафира Семёновна выглянула из окна и стала звать носильщика. «Факино! Факино! Исси!» — кричала она, прочитав в книжке диалогов, как зовется по-итальянски носильщик. «Теперь вот вопрос, в какую гостиницу мы поедем?» Обратилась она к мужчинам. «А надо так, как в Ницце. Первые гостиничные карет, которые попадется, в ту и влезем» отвечал Николай Иванович. Носильщик не заставил себя долго ждать, схватил ручной багаж и потащил его из вагона. У станции на улице стояло множество омнибусов из гостиниц. Сопровождавшие их проводники в фуражках с позументами махали руками, выкрикивая название своих гостиниц и заманивали в кареты путешественников». Первая карета была с надписью «Альберго дэлла Минерва», и Николай Иванович вскочил в нее. «Дуе камера! Э, вузаве дуе камера!» — спрашивала Глафира Семёновна проводника, показывая ему два пальца и тыкая себя в грудь. «Садись! Чего тут спрашивать? Довезут!» Проводник, однако, оказался говорящим кое-как по-французски. «Проней плац, мадам!» — сказал он и подсадил Глаферу Семёновну в карету. С десяток нищих в лохмотьях и в кожаных сандалиях мужчины и женщин с грудными ребятами, завернутыми в грязные тряпки, тотчас же окружили их, выпрашивая «Уна монета!». Но вот багаж взят, и Омнибус тронулся. Широкие площади чередовались с узенькими переулками, через которые были перетянуты веревки, и на них сужилось тряпье, детские подстилки, были вывешены даже перины на просушку. Переулки были переполнены съестными ловчонками с вывешенными над дверьми зеленью, помидорами, ветками с апельсинами, колбасами, сыром в телячьих желудках, мясом, битыми голубями. Около некоторых ловчонок дымились жаровни, и на них варились бобы и макароны в котлах. У лавок было грязно. Насорено бумагой, объедками, апельсинными корками. Воняло прелью, тухлятиной. Бродили тощие собаки и обнюхивали сваленную у лавок в груды цветную капусту, выставленную в медных тазах и больших глиняных чашках вареную кукурузу, бобы, фасоль. Площади были пыльны, и местами поросли травой. Дома в переулках давно не крашены, не ремонтированы, с обсыпавшейся штукатуркой кое-где с выбитыми стеклами. И монахи, монахи без конца, на каждом шагу монахи. — Да неужели же это Рим? — Господи, Боже мой, я его совсем другим воображала, — произнесла Глафира Семеновна. — И я тоже. Отвечал Николай Иванович. «Вот это должно быть древности египетские!» Указал он на громадную древнюю колонну, поросшую травой. «Какие же египетские-то? В Риме? Так римские! Из-за них сюда многие и едут, чтобы посмотреть но «Ну, из-за этого не стоит ездить», — сказал Конорин. «Вот папу римскую посмотреть — дело другое». «А вот и фонтан. Смотрите, фонтан какой прекрасный!» — указывала Глафира Семёновна. «Слава Богу, на хорошую улицу выезжаем. Вот, вот и приличные магазины. А я уж думала, что весь Рим состоит из грязных переулков». Проводник при «Омнибусе», стоя на подножке, говорил название улиц, зданий и церквей, мимо которых проезжали. Церкви также были серые, неприветливые, с обсыпавшейся всюду штукатуркой, с отбитым мокрым цоколем. Распахнутые двери церквей были завешаны полотнищами грязного белого и зеленого сукна, На папертях сидели и стояли нищие в грязных лохмотьях, босые мальчишки с головами повязанными тряпицами играли в камушки. Опять свернули в узкий переулок и покатили по крупной каменной тряской мостовой. — Сеньор, а где папа? — Папа Ром. — Я пап вашего не вижу, — спрашивал Николай Иванович проводника. Тот улыбнулся, пробормотал что-то смесью итальянского с французским и указал рукой направление, где живет папа. Выехали из переулка, потянулись опять развалины древних зданий. Развалины, роскошные старинные дворцы, грязные переулки и богатые магазины с дорогими товарами чередовались без конца. Снова переулок, свернули на пьяцца «Дела Минерва» с колонной, стоящей на слоне, и остановились около темного неприглядного дома. Вывеска гласила, что это была гостиница «Минерва».